Глава седьмая. Элла. «Тем лучше», — подумала я, когда девушка под решеткой исчезла, а я вернулась с вишнями. Если кто-то и прятался в канализации, то без всякой причины. Последнее, чего мне не достает, — ввязываться в чужие проблемы. Но когда я возвращалась по мосту обратно в центр, в моем сознании возник образ Мириам, темноволосой девушки из лицея старшей школы, где я училась до начала войны. Тихая и прилежная Мириам — Плессированная юбка и униформы всегда тщательно отглажена. Коротенькие носочки сверкали идеальной белизной. До старшей школы мы не общались. Она была из другого района и не входила в круг тех, кого я называла друзьями. Иногда она одалживала мне свой ластик и помогала с математикой на переменах. И за четыре года совместной учебы в школе мы подружились. За обедом я много раз сидела с ней. Ее тихий и вдумчивый юмор был приятной переменой по сравнению с болтовней и сплетнями других. Однажды, вскоре после начала войны, учитель вызвала Мириам и велела ей идти в кабинет директора. Глаза Мириам расширились от страха, и она с тревогой посмотрела на меня. По классу прокатилась волна перешёптыва в ней. Вызов в кабинет директора означал неприятности. Я не могла представить, что натворила тихая, серьёзная Мириам. Когда Мириам вышла из класса, я отпросилась в туалет. В коридоре струйка учеников покидала классы. Их тоже вызывали в кабинет директора. Все они были евреями. Я увидела Мирием, она брела по коридору с опущенной головой, одинокая и напуганная. Я хотела что-то сказать или обратиться к ней, возразить, что учеников, которые хотят учиться, забирают. Но я молча вернулась в класс. После того дня ученики евреи не вернулись в школу. Когда я рассказала крысу о произошедшем, он гневно сжал кулаки, но, похоже, не удивился. «Они отнимают у евреев права и привилегии», — сказал он мне. «Если мы не остановим их, кто знает, что будет дальше». Однако для меня речь шла не о политике, а о потерянном друге. Неожиданно, но уход Мириам из школы оставил во мне огромную пустоту. С тех пор я много раз думала о ней. Интересно, что же с ней стало? Иногда несколько раз прокручивала в главе события того дня. Что было бы, если бы я встала на ее защиту, попыталась помочь ей? Ничего бы не изменилось. У меня появились бы неприятности, и они все равно исключили бы еврейских студентов. Но Мириам бы знала, что кто-то на ее стороне. Но я ничего не сделала. Девушка в канализации была еврейкой, как и Мириам, догадалась я. Скорее всего, она прячется от немцев. Я размышляла, должна ли я была что-то сделать, как-то помочь, если все обстоит именно так. Признаться, я была не из храбрых, но я бы никогда не стала помогать немцам. В этом я точно была уверена. Мне не хватило смелости помешать им изгнать Мириам, и я опасалась сейчас помогать этой странной девушке. «Не высовывайся. Вот урок, который я извлекла из войны». Тата сражался за свою страну, и поэтому его убили. Если не стоять ни на чьем пути, возможно, появится шанс выйти с другой стороны. Тем не менее, когда я подошла к дому Анны Люсии, я давно перестала его считать своим домом. Я все еще думала о девушке под решеткой. Когда я вернулась домой, мачехи не было дома, поэтому я отдала Вишне Ханне. «Тут только половина», — протянула она, но не из чувства неблагодарности, а опасаясь страшного гнева хозяйки. «Я поищу еще», — пообещала я. «Правда, когда я достану еще вишни, будет уже слишком поздно для сегодняшнего десерта». Ханна поблагодарила меня, в отличие от моей мачехи, и принялась за пирог. Я размышляла, как провести остаток дня. Была суббота, и я могла бы пройтись по магазинам или даже посмотреть фильм в единственном кинотеатре, куда все еще пускали поляков. Однако я не хотела столкнуться ни с кем из моих старых друзей, или еще хуже, с крысом поэтому я поднялась по лестнице на крошечную мансарду нашего дома, где раньше жил Мачей. Это было узкое пространство с покатой крышей, и нужно было наклониться, чтобы не удариться головой. Это была самая тихая часть дома, удалённая от комнаты Анны Люсии, с видом на шпиле собора старого города, видневшиеся через обветшалые крыши нашей улицы. После того, как брат оставил нас, я переселилась в его комнату и проводила много времени за рисованием. Я любила рисовать масляными красками, и мой учитель, пан Лысинский, не раз говорил, что я могла бы учиться в Академии Изящных Искусств. Сейчас всё это казалось давно забытым сном. Сегодня я была слишком рассеяна для рисования. Я посмотрела через реку в сторону Дебников, снова вспоминая девушку из канализации. Я гадала, как долго она там находится и одна ли она там. Позже, когда наступила ночь, на звуки застолья Анны и Люсии не смолкали, я свернулась калачиком на старой кушетке, занимавшей большую часть места на чердаке, и завернулась в старое лоскутное одеяло моего брата. Долгая прогулка через реку и обратно утомила меня, веки смыкались. Задремав, я представила себе девушку. Как она спала в канализации? Было ли ей холодно? Наш дом, который я принимала как должное, внезапно показался мне дворцом. Я ела досыта и спала в тёплой постели. Теперь эти бытовые удобства казались сокровищами. Тогда, в том месте, я поняла, что, несмотря на нерешительность и собственные страхи быть втянутой в чужие дела, я снова приду проведать эту девушку. Или, по крайней мере, попытаюсь, решила я следующим утром, после пробуждения, с трудом поднимаясь с кушетки, где проспала всю ночь. Я бы отправилась опять к решетке канализации, но не было никакой уверенности, что она окажется там. Я оделась и спустилась к завтраку, планируя свое тайное возвращение к месту, где видела девушку. Для Анны Люсии я заготовила десяток оправданий на случай, если она спросит, куда я собралась. Но её застолье продолжилось до глубокой ночи, и она даже не спустилась к завтраку. Я надела пальто и шляпу и собралась выходить, но снова остановилась. Я должна что-то ей принести. «Наверное, еды», — решила я, вспоминая её бледное и худое лицо. Я зашла на кухню. Вспомнив аромат восхитительного вишневого пирога Ханны, я надеялась найти кусочек, оставшийся от вчерашнего ужина. Однако Ханна, по указанию мачехи, держала кухню в безупречном порядке и нигде не лежала ни кусочка еды. Я полезла в хлебницу и развернула плотно обернутую буханку, оторвала кусок побольше, какой смогла, и сунула его в карман. Затем вышла из дома. Снаружи небо затянуло серыми и тяжелыми тучами. Апрельский воздух по-зимнему, холодный, совсем не весенний. В этот раз я поехала на трамвае, потому что сегодня у меня не было причины отлучаться надолго, как вчера, когда я искала вишню. А я не хотела, чтобы анна люсея обнаружив мое отсутствие, стала задавать вопросы. Когда трамвай с лязгом проезжал по мосту через Вислу, я посмотрела на незнакомый промышленный район на Дальнем берегу. Мои сомнения усилились. Зачем вообще возвращаться и встречаться с девушкой? Я не знала её, и это означало рискнуть всем. Если меня поймают, то арестуют, или хуже того. И всё же по какой-то неведомой причине я не могла повернуть назад. Ещё не было десяти, а я уже пришла на Дебницкий рынок. Немногочисленные местные жители всё ещё осмеливались идти в костёл. Я пришла на час раньше, чем накануне, после встречи с крысом. Придётся подождать ещё немного, — ругала я себя. Окажись я у решётки в то же самое время, было бы больше шансов увидеть девушку снова. Я шла по рыночной площади, лениво осматриваясь, чтобы убить время. Но было воскресенье, и большинство лавок оказалось закрыто. Я не могла не появляться дома слишком долго, поэтому через 15 минут завернула за угол и подошла к решетке. Я посмотрела вниз, но ничего не увидела, кроме темноты. Я неуверенно ждала, надеясь, что девушка скоро появится. Несколько прихожан, заметив меня, с любопытством заглянули в переулок. Я стала нервничать. Я не осмеливалась слишком долго стоять перед решёткой. Кто-то мог обратить внимание на моё странное поведение и подойти с вопросами или сообщить полицейским, которые, казалось, стояли на каждом углу. Прошло несколько минут. Зазвонили церковные колокола, возвещая о начале воскресной мессы. Под решёткой всё ещё было пусто. Расстроенной я собиралась уходить, но спустя мгновение в темноте решётки появился яркий круг. Девушка пришла. Я воодушевилась. Образ, который рисовала сознание со вчерашнего дня, внезапно воплотился в реальность. Девушка несколько секунд смотрела на меня. Два тёмных глаза моргали, как у испуганного животного, попавшего в ловушку света. Теперь я могла разглядеть её поближе. Маленькие веснушки на носу, передний зуб немного сколот. Кожа была настолько бледной, почти прозрачной, что проглядывали вены, формируя под кожей причудливую карту. Она походила на фарфоровую куклу, готовую разбиться в любое мгновение. «Что ты там делаешь внизу?» — спросила я. Девушка открыла рот, будто для ответа. Затем, передумав, отвернулась. Я попыталась еще раз. «Тебе нужна помощь?» Я не знала, что еще сказать. Казалось, она не хотела говорить, но стояла там и глядела на меня. «Оставь ей хлеб и уходи», — подумала я. Я сунула руку в карман и вытащила хлеб, затем опустилась на колени рядом с решеткой. Я засомневалась. Всплыло воспоминание, как несколько лет тому назад я подобрала на улице бездомную собаку. Я с гордостью принесла ее домой. Но Анна Лисея нахмурилась. Моя мачеха ненавидела животных и беспорядок, и я была уверена, что она заставит вернуть животное на улицу. К моему удивлению, она этого не сделала. Ты взяла его себе, и тебе же придется заботиться о нем. Какой бы ужасной ни была моя мачеха, она обладала чувством долга и заставляла меня кормить и выгуливать его, пока спустя несколько месяцев он не умер. Хуже всего было сравнивать эту бедную девушку из канализации с животным. Но я понимала, что если помогу ей сейчас, то возьму ответственность за нее. А это меня пугало. И все же я просунула хлеб через решетку. Вот, девушка была ниже меня ростом, и хлеб проскользнул слишком далеко, левее от нее. Так что я испугалась, что она его не поймает. Но она подскочила с удивительной скоростью и схватила. Когда она увидела, что это еда, ее глаза округлились от восторга. Дженькуе Бардзо. «Спасибо большое!» Она широко улыбнулась, и та радость, которую подарил ей крошечный кусок хлеба, разбила мне сердце. Я ждала что она сразу проглотит его, но она так не поступила. «Я должна поделиться им», — объяснила она, кладя его в карман. Раньше мне не приходило в голову, что вместе с ней под землей могут быть и другие. «Сколько вас здесь?» Она замялась, не зная, стоит ли отвечать. «Пять. Моя мать, я и еще одна семья». На ее рукаве я заметила линию, равномерно проходящую по окружности с выдернутыми стежками ниток. У меня перехватило дыхание. Сэдди носила повязку с голубой звездой, как и моя одноклассница Мириам. «Вы евреи?» Она опустила голову в знак подтверждения. «Конечно, где-то в душе я уже догадывалась об этом. Иначе зачем кому-то прятаться в канализации?» «Ты из гетто?» Спросила я. «Нет», — огрызнулась она, обидевшись. «В гетто мы провели несколько ужасных месяцев, но это был не наш дом. Я из Кракова, как и ты. До войны мы жили в квартире на улице Мейзельса». «Да, да», — проговорила я пристыженная. Я имела в виду, были ли в гетто перед тем, как оказались здесь. «Да», — тихо произнесла она. Мой взгляд заскользил над переулками на востоке. Несколько лет назад немцы построили гетто с высокими стенами в Подгуже, в районе вдоль берега реки, всего в нескольких километрах восточнее, и вынудили всех евреев из Кракова и окрестных деревень переехать туда. Затем, также невероятно, они разгромили гетто и вывезли всех евреев. Когда немцы ликвидировали гетто, мы смогли сбежать в канализацию. Но с тех пор прошло больше месяца. Я вспомнила, как услышала новость, что немцы забрали последних евреев из гетто в Подгуже. Я не знала, куда их отправили, но теперь поняла, что именно по этой причине девушка скрывалась в канализации. И с тех пор ты была здесь? Девушка кивнула. По спине побежали мурашки. Жить в канализации должно быть ужасно. Но там, куда увезли евреев, наверняка еще хуже. Безусловно, уход в подполье избавил их от этой участи. «Как долго вы там пробудете?» — спросила я. «Пока война не закончится». «Но это могут быть годы», — выпалила я. «Нам, правда, некуда идти». Она говорила спокойно, словно смирившись со своим положением. Я восхищалась ее храбростью. Окажись я на ее месте, я бы не смогла продержаться дольше часа в канализации. Меня охватила жалость. Я хотела помочь как-то еще, но не знала, как именно. Я вытащила монетку из кармана и просунула ее через решетку. Она со звоном упала на землю, и она бросилась поднимать ей из грязи. «Это очень любезно, но я не могу никак ее потратить внизу», ответила она. «Ну да, точно», сказала я, чувствуя себя глупо. «Прости, у меня больше нет еды». «Из твоего окна видно небо?» Резко сменила на тему разговора. «Да, конечно». Ее вопрос показался мне странным. «И все звезды?» Я кивнула. «Как мне их не хватает? Отсюда я вижу только крошечный кусочек неба». «И что?» Я не хотела показаться невежливой, но, учитывая ее положение, это не то, о чем следовало бы беспокоиться. «Разве они не одинаковые?» «Вовсе нет. У каждой из них свой рисунок. Есть Кассиопея и Большая Медведица». Она была умной и в чем-то напоминала мне мою подругу Мирям. Откуда ты столько знаешь о звездах? Я люблю все науки, а особенно астрономию. Мы с отцом часто поднимались на крышу нашего многоквартирного дома, чтобы понаблюдать за ними. Ее глаза наполнились печалью. Она жила полной жизнью, а теперь она закончилась. Твой отец, он разве не с тобой? Она помотала головой. Он погиб сразу после того, как мы сбежали из гетто. Утонул в канализационных водах. Ох, я не могла вообразить под землей воду, достаточно широкую и глубокую, чтобы утонуть в ней. Как ужасно. Мой отец тоже погиб. На фронте. Сожалею о твоей трате. Спасибо тебе. А я сожалею о твоей. «Элла!» — раздался позади меня голос. Я обернулась, пытаясь быстро вскочить на ноги, споткнулась. Я никак не ожидала услышать собственное имя в этой отдалённой части города. Я застыла, молясь, чтобы девушка скрылась из виду. Затем я повернулась и увидела крыса. «Крыс!» — неожиданная встреча застала меня врасплох, и на меня обрушилась волна смешанных эмоций. Теплота и счастье, которые я обычно ощущала при виде его. Печаль и злость, когда вспомнила, как он расстался со мной и что нас уже ничего не связывает. И удивление. Как он меня отыскал здесь? Крыс помог мне подняться на ноги. Он был красив, как никогда. Небольшая щетина покрывала его массивную челюсть. Голубые глаза поблескивали под низко надвинутой кепкой. Его рука неловко задержалась в моей, послав мне электрический импульс. «Вот только мы уже больше не те», — вспомнила я. Горечь от расставания снова захлестнула меня. Я отступила назад. Из дома я ушла в спешке. Волосы лежали не так, как должны. Платье испачкалось на подоле. Там, где я стояла на коленях. Я отвернулась, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Неподходящая часть города для тебя», — заметил он. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» «Могу задать тебе тот же вопрос», — ответила я, стараясь оттянуть время. Затем я вспомнила о вчерашнем поручении. «Мачехе нужны вишни. Она послала меня за ними». Отговорка прозвучала неправдоподобно, поскольку сегодня воскресенье, но лучшего ответа я не придумала. «Выполняешь поручение Анны Люсии?» — улыбнулся он. «Странно. Мы не раз шутили по поводу моей неприязни к мачехе. Теперь это казалось слишком личным, не его делом. Я просто хотела помочь». Холодно отрезала я, не желая больше смеяться с ним. «Давай помогу тебе», — предложил он. «В этом нет необходимости. Я справлюсь». Сдерживая свою гордость, проговорила я. «Спасибо». «Когда-то я принимала его помощь, но теперь словно настала другая жизнь». Он опустил взгляд, переступил с ноги на ногу. «Элла, насчет вчерашнего, позволь мне все объяснить». «Все в порядке», — ответила я, обрывая его. «Лучше не надо». «Последнее, чего мне хотелось, — это длинных оправданий. Почему в его новой жизни больше нет места для меня?» Крыс не передумал. Скорее, он просто пытался оправдать свое решение порвать со мной. Дальнейшее обсуждение только усиливало ненужную боль. «А она мне сейчас нужна меньше всего». Несколько секунд мы стояли, глядя друг на друга, не произнося ни слова. Его взгляд скользил поверх моего плеча. Проследив за его взглядом, я увидела, что на углу стоит польский полицейский и наблюдает за нами. «Элла, будь осторожна», — сказал крыс. «На улицах неспокойно и становится опаснее». Он все еще заботился обо мне. Это было понятно. Но недостаточно, чтобы снова быть вместе. «Пора», — сказала я. «Элла», — начал он. «Но что еще можно было сказать? Прощай, крыс». Я повернулась, не желая смотреть, как он снова оставит меня.